Девятое. Перспектива будущего устанавливается в настоящем. Помощь, считайте, будет дана, но не на исчерпанных условиях окружающего, где энергии огненных нельзя применить. В будущее смотрите светло, вам в нем отведено место, и луч охраняет сужденное вам. Но вы суждены сроком, и сроки вам будут служить. Идущие в будущее его имя мое, но не свое, и себя право на заботу имеют, и им посылается луч.